Вайолет Эвергарден, глава 4, часть 7. В полдень после ночи наблюдения кометы Аллея, Леон провожал Вайлетт до канатной дороги, попросив у Рубилли небольшой перерыв. Они непрерывно разговаривали за день до этого, но теперь шли, не проронив ни слова. Канатная дорога медленно показалась на виду. Однажды, уехав, он не увидит ее больше никогда, но Леон только лишь держался за грудь. Она невыносимо болела. Гнетущая боль, казалось, пронзала его время от времени. «Господин, спасибо за то, что помогли донести чемодан. Дальше я справлюсь сама». Даже после слов Вайлет он не отпускал чемодан из рук. «Ну ты... ты...» Леон хрипло ответил. Он мог сказать, что покраснел. Он даже не знал, что хочет ей сказать. Ведь будь она мужчиной, и за все проведенное время вместе они бы уже подружились. Он спокойно мог бы пригласить ее навестить его еще разок. Однако она была женщиной, которых он так ненавидел. Но сам... Безмятежно привязался к ней. Женщина по имени Вайлет отличается от всех ранее встреченных им. Он с самого начала понимал, что она другая. Он не знал, как прощаться с такими, как она. Если бы мама была рядом, смог бы я подражать ей. Это плохая привычка Леона – ассоциировать уход матери с чем угодно. Пока он молчал, появилась канатная дорога. Господин, кажется, мне пора. Несмотря на столь короткое время, спасибо, что позаботились обо мне. Ах, нет. Он слишком долго колебался вместо того, чтобы сказать что-то важное. В голове Леона смешались разные чувства. Скорбь, разочарование, негодование и намек на облегчение вместо гнева. Когда он молча передал ей чемодан, Вайолет поклонилась в знак благодарности. И, развернувшись на каблуках, она пустилась в путь. Мы больше не встретимся. Развивались белые складки юбки. Шарфик раскачивался из стороны в сторону, и от сапогов раздавался тихий стук. Я больше не смогу на нее смотреть. Глаза цвета морской волны, красные губы и золотистые волосы. Такое он видел только в книгах. Я больше никогда ее не увижу. Пустота от прошлого, оставленного звуком захлопывающейся двери, вновь разлилась по его телу. «Я... я не хочу снова ждать ее здесь!» Когда Леон осознал, он схватил Вайолет за плечи и повернул к себе лицом. «Господин...» В ее прекрасных глазах Отражалось искаженное горечью лицо. Юлет! У него появились силы на то, чтобы удержать ее. Протезы рук жужжали в такт сердцу. Найди силы хотя бы раз в жизни! Первым человеком, остался в сер... Первым человеком, который остался в сердце, была автозапоминающая кукла. Бывший солдат и абсолютная красотка. Возможно, она была плохим выбором. Но лишь из-за того, что она была такой, он смог ее полюбить. Такой любовью, которую невозможно описать. Вайолет, я знаю, что создам тебе проблем, сказав это, но я хочу рассказать тебе это сейчас. Мое сердце... «Мои эмоции я сам, я сам, к черту все! Я люблю тебя! Я запал на тебя в любовном смысле!» Было намного лучше признаться, чем нести это в себе всю свою жизнь. Они молча стояли друг перед другом. Сожаление начало медленно сжигать Леона. Она была обеспокоена, и это совершенно ясно. Если возможно, я... Я хотела попрощаться без обид. И вместо этого он мог стать одним из мужчин, которые нападали на нее? Господин. Время для Вайлет казалось, замерло из-за внезапной остановки. Господин, я... Несмотря на ее напускное напутствие, ее голос предательски задрожал. «Что случилось? Меня бросили?» Ей приходилось терпеть ухаживание от многих мужчин, встречавшихся на ее Лучше сказать, ее преследовали везде, где бы она ни была. Было бы лучше, если бы она использовала свою отчужденную кукольную сторону. Я... Но Вайлет не сделала этого. Ее взгляд пробежал по округе, зацепившись за Леона и остановившись на своих руках, схватившими изумрудную брошь. Словно в подтверждении существования кого-то, она крепко ее сжала. Я... Когда господин показал мне звезду, я чувствовала себя замечательно в этот момент. Ее голос отличался от обычного. Я уверена, что это было весело, и я благодарна господину за все то время. Девушка по имени Вайолет Эвергарден, похожая на неживую куклу, на недостижимый цветок. У меня было смутное ощущение, что ко мне относятся, как к обычной девушке. Она была такой девушкой, которая скажет, что не совсем понимает чувства, когда оказывается в одиночестве. Однако, несмотря на это, в реальности все казалось не так, как хотелось. Я не чувствую, что хочу быть с господином. Как говорил господин, я ребенок, неопытный человек, ничего не понимаю, даже если влюблюсь в будущем. Я такая женщина. Тем не менее, если мы с вами когда-нибудь еще встретимся, я также хорошо хочу провести время. Мой путь, то, что я хочу сделать, может не сочетаться с твоим. Но это и есть я, мои мысли. Вайлет. Решительно сказала, это правда. Леон выдохнул. Он резко опустил голову и произнес. Вот как. Это был намного лучший отказ, чем он себе представлял. Он смог не заплакать даже при наличии своей огромной гордости. Мои извинения. Услышав слова извинения, Леон слегка покачал головой, держась, чтобы не заплакать. «Ты ни в чем не виновата. Я один виноват. Я встал у тебя на пути». «Нет, я причиняю тебе неприятности». «Нет, такого никогда не было. Я уверена сейчас». Вайлет, видимо, хотела сказать нечто важное – Предполагая это, Леон принужденно посмотрел на нее узкими от начинающихся слез глазами. Перед ним, размытым силуэтом, стояла первая любовь. В данный момент стоит прямо перед ним. Я считаю, что я очень счастлива. С выражением лица девушки примерно того же возраста, что и он, Сохранившие детские невзрелые следы. «У тебя есть ко мне какие-то чувства?» Ему захотелось смеяться. Но если он засмеется, то слезы польются ручами. Она, кто от начала и до конца не показывала ни капельки эмоций, довела его до такого. Даже так, не лучше ли это выход? Его разбитое сердце еще можно собрать. Вайолет. Да? Я... Я сейчас состою в отделе рукописи, но по правде я хотел поступить в отдел коллекционирования литературы, как и мой отец. Вайолет слушала без отсутствия интереса речи на неожиданную странную тему. Я надеялся, что моя мать вернется с ним, если я буду ждать их здесь и закроюсь от всех в этом месте без исследований, пока не стану старым. Может, существует возможность, оставаясь здесь, поэтому я продолжаю желать этого. Но сейчас, говоря невнятно, Леону каким-то образом удалось выдавить. Сейчас я сделал свой выбор. «Я отправлюсь в путешествие по миру, прямо как и ты!» В отражении глаз Вайлет он был совсем неспокойным. Было стыдно показать такую сторону девушки. Эта его часть не отражала все его сущности. Думая об этом, он продолжал говорить. «Я могу оказаться в опасных местах. Может быть, я потеряю жизнь». Даже не оставив трупа прямо как мои родители, но... Но это хорошо. Я думаю, правильно было выбрать этот путь. Вайвит приняла его слова без придирок. Грудь Леона защемила от ее серьезного ответа. И тогда однажды наверняка мы снова встретимся под ночным небом. Мы ведь как цыгане. Когда это произойдет, ты будешь... Снова наблюдать со мной за звездами. Прежде чем Леон закончил, Вайлет кивнула. Да, господин? Ее глаза сузились так же, как и до этого при обсуждении прекрасных вещей. Внутри груди Леона что-то щелкнуло, и все стало на свои места. Пока он смотрел на то что обычно-то и улыбка не назовешь. Сердце его больше не болело. Я буду с нетерпением ждать встречи. Он больше не чувствовал печали. Ну что ж, вот и время, да? Факт того, что они в любом случае должны расстаться, не изменить. Но он должен заставить ее повернуться, даже если это невозможно. Он давно сожалел об отсутствии инициативы. Леон отошел от Вайолет, прежде чем закрылась дверь. Она прошептала мило звучащим голоском. Господин, я работаю в почтовом отделении СН. Я примчусь туда, куда желает клиент. Однако ночью, когда все спят, я, как вы и сказали, становлюсь обычной девушкой. Просто Вайолет Эвергарден. Если вы увидите меня под звездным небом, пожалуйста, позовите меня. До тех пор я постараюсь запомнить название нескольких звезд. Как только двери с визгом закрывались, канатная дорога начала свой путь. Рука, лежавшая на груди Леона, неловко начала махать на прощание. Вайолет легко ответила ему. Когда ее фигура оказалась не более чем точкой на горизонте, Леон ушел с платформы и вернулся на рабочее место. Когда он пришел, он глубоко задумался. Другая, автозапоминающая кукла, которую заменяла Вайля, скоро прибудет к ним. У них осталось еще много работы. Его запросы о переводе рассмотрят не скоро, И для начала ранее он смелился отправиться в Большой Мир, где он и Вайлет встретятся вместе, про которое она ему рассказала. И он хотел найти звездный шанс, как комета, появляющаяся раз в 200 лет. Даже так он не чувствовал страха. Лишь восторг он больше не будет придирать тех, кто закрывает перед ним двери. Таков был результат обещания этой девушки. Однажды ночью, спустя какое-то время после того дня, под звездным небом, в пустынной земле, имя которой он даже не знал, странствующий ученый заметил золотистые волосы, отражающиеся под светом луны. Когда он нерешительно позвал ее, она повернулась к нему, и произнесла сладким, звонким голосом. Прошло немало времени. Он мечтал об этом дне, постоянно придумывая, что он скажет ей при встрече. Если это будет безоблачное небо, они поговорят о его красоте. Если же дождливый день, то они бы обсудили мифы, связанные со звездами. Если бы это был тот день, как в тот, в котором пролетала двухсотлетняя комета, они бы поговорили о прошлом, когда вместе наблюдали за ней. Тем не менее, неважно, через сколько лет произошел этот случай и как сильно он изменился, чувства, которые он испытывал к ней, останутся неизменными. Ты запомнила имена хотя бы нескольких звезд? То, что он говорил, отличалось от задуманного ранее, но она кивнула, будто была очень счастлива. Эта спонтанная, естественная реакция не подходила человеку, ранее говорившему об отсутствии чувств. Несмотря на такой жест, внутри он переполнялся невыносимым объемом симпатии, а также неприятной болью. «Вайолет, ты...» Леон указал в точку на небе. В пустынном ночном небе блеск, схожий с драгоценными камнями, очень подходил для воссоединения. Оставим тот факт, что я все еще тебя люблю. Сейчас просто... Если у тебя есть свободное время, не хотела бы ты провести его со мной. Он спросил молодую девушку и звездное небо.